Кого, за что и кому судить? В человека вселился демон. Судить демона — стихию. Судить огонь, который сжигает дом. Меня? Допустим. За что? За недостаток совести, воли, силы. За слабость. Отвечу вопросом. Почему из всех, кто ходит по улицам Москвы и Парижа, именно на меня находит и внешне так находят, что пены у рта нет, и на ровном месте не падаю, что ни в больницу, ни в участок не заберут. Почему, если я одержимый, это внешняя невинность, невидность моей одержимости писать стихи, чего невиннее? И если я преступник, это благоприличие моей преступности. Почему, если все это так, на мне нет клейма? Бог шельму метит, почему Бог этой шельмы не метит? Почему, наоборот, вместо вразумления, поощрения, вместо приговора, утверждения моей неподсудности? Я делаю дурное дело. Общество, хор обольщенных. Нет, ты делаешь святое дело. Ведь и самое идеологическое из всех правительств в мире поэта расстреляло не за стихи, сущность, а за дела, которые мог сделать всякий. Почему я сам себе должен быть врачом, Укротителем, конвойным, не слишком ли много с меня требовать, отвечу ответом. Все ведающее заведомо повинно. Тем, что мне дана совесть, знания, я раз навсегда во всех случаях преступления и ее законов, будь то слабость воли или сила дара, по мне удара, виновна. Перед Богом, не перед людьми. Кому судить, знающему. Люди не знают, настолько не знают, что меня с последнего знания собьют. А если судят, то, как то упомянутое правительство, не за стихи, а за дела. Точно есть у поэта дела, кроме случайности жизни, которые есть только следствие. Меня, например, судят за то, что я своего шестилетнего сына не отдаю в школу на все шесть утренних часов подряд, не понимая, что не отдаю-то я его именно потому, что пишу стихи, а именно из стихов к Байрону. Свершилось, он один меж небом и водою. Вот школа для тебя, о ненавистник школ, и в роковую грудь пронзенную звездою. Царь роковых ветров врывается. Эол. опишу пишу-то такие стихи именно потому, что не отдаю. Стихи хвалить, а за сына судить. Эх вы, лизатели сливок задуматься над преподаванием литературы в средней школе младшим дают утопленника и удивляются когда пугаются старшим письмо татьяны и удивляются когда влюбляются стреляются дают в руки бомбу и удивляются когда взрывается и чтобы кончить о школе если те стихи о байроне вам нравятся отпустите детей то есть Ваше «нравится» оплатите, либо признайте, что «нравится» не есть мера вещей и стихов, есть не мера вещей и стихов, а только ваши, как и авторской, низости, наша общая слабость перед стихией, за которую мы в какой-то час еще здесь на земле ответим. Либо отпустите детей, либо вырвите из книги стихи. «Право суда над поэтом никому не даю» потому что никто не знает. Только поэты знают, но они судить не будут. А священник отпустит. Единственный суд над поэтом — само суд. Но есть кроме суда борьба. Моя со стихией, ваша с моими стихами. Не уступать мне ей, вам, мне. И уж никогда вам. Да не обольстимся. Где тот священник, который мне наконец моих стихов не отпустит?